Автомедоны были доверены совершенно секретные документы, которые офицеры обязаны были уничтожить, и наверняка так бы и сделали, если бы все шестеро не были мгновенно убиты одним снарядом. Призом был длинный узкий конверт, хранящийся в зеленом брезентовом мешке с медными бляшками для гарантированного его затопления в случае попадания в море. На мешке большими черными буквами было написано «Совершенно секретно уничтожить в случае угрозы», а на самом конверте «Главнокомандующему на Дальнем Востоке в собственные руки скрыть лично». «Превосходно, Мор!» — только и мог сказать капитан первого ранга Роге, ознакомившись с содержанием совершенно секретного конверта. «Просто замечательно!» В конверте находились документы управления стратегического планирования военного кабинета Великобритании, содержавшие подробные оценки состояния морских, воздушных и наземных сил Британской империи на Дальнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии. Наиболее пикантным был длинный раздел о возможности вступления в войну Японии и в связи с этим подробное описание фортификационных укреплений Сингапура. «Просто великолепно!» – заключил Роге. «Стал вопрос, как использовать эти документы с максимальной пользой для Германии». «Мы попытаемся это сделать», – пообещал Роге. «Я вижу один способ». Атлантис нуждался в дизельном топливе, а норвежский танкер Оли Якоб был заполнен авиационным спиртом. Находящаяся неподалеку нейтральная Япония имела дизельное топливо и нуждалась в авиационном спирте. А чтобы не было дипломатических осложнений, хотя Роги их и не предвидел, немецкие моряки собирались подразнить японцев бесценными документами, захваченными у противника. Роги вызвал своего штурмана Каменца. «Хочу поручить вам одно деликатное дело, Каменц сказал командир Атлантиса. «Берите Оли Яков и следуйте на север в Японию. Все остальное узнаете перед отплытием. Дело не очень сложное. Что-то вроде торговли лошадями на дипломатическом уровне». Как и предполагал Роге, ничего особо сложного в этом деле не было. Каменс без каких-либо приключений привел Оли Якоб в Йокогаму. Простояв несколько часов в этом японском порту, норвежский танкер снялся с якоря и ушел в неизвестном направлении. Никто при этом, разумеется, не узнал, что капитан третьего ранга Каменс остался на берегу в германском посольстве». При содействии немецкого военно-морского атташе Каменс связался с японцами, которые, получив часть добытых Атлантисом секретных документов, быстро организовали доставку Каменца во Владивосток, на территорию почти союзной России, связанной с Германией договором о дружбе. Оттуда Камен совершил во всех отношениях приятное, главное совершенно безопасное путешествие по транссибирскому железнодорожному пути, прибыв как на ковре самолете, в Берлин вместе с захваченными секретными документами. К сожалению, обратный путь на Атлантис Каменс проделал в менее комфортабельных условиях. Началась война между Германией и Советским Союзом, и Транссибирский путь, естественно, для Каменца оказался закрытым. Поэтому Штурману Атлантиса для возвращения на свой корабль